Глава д в а д ц а т а Пока д е й з и помогала мне собраться на прогулку, я сидела в кресле возле камина. Никаких пуфиков и туалетных столиков в этой комнате о т р а д я с ь не водилось. И, попивая чай, размышляла о том, как я дошла до жизни такой. Ну, то есть, до свидания с Грейстоком. Что называется, докатилась. «Какое платье изволите надеть?» Закончив с моей прической, поинтересовалась камеристка. «Самое страшное!» Решительно сказала я, но поймав недоумение в глазах девушки, со вздохом добавила. Темно-бордовая с коричневым жакетом. Несмотря на то, что солнце светило вовсю, проникая в спальню косыми лучами, на улице было довольно прохладно. Погода стремительно менялась, что едва ли могло стать для хальдерцев сюрпризом. Мы привыкли к таким погодным метаморфозам. д е й з и кивнула и направилась к платиному шкафу, а я раскрыла одну из утренних газет, которые по моей просьбе принес Дворецкий. Как и предполагала, наши с Кристофером имена снова значились на первых полосах. Заголовок, напечатанный крупными жирными буквами «Охота на любовников», должен был привлечь внимание среднестатистического читателя и заставить его распрощаться с парой-тройкой монет. Не знаю, как насчет среднестатистического читателя, а мое внимание он привлек однозначно. Как и содержание статейки, в которой описывались догонялки, затеянные вчера Грейстоком. Утренние хроники тоже отличились заголовком. Грейсток против Купера. Кому же все-таки достанется сердце новоиспеченной герцогини? Новоиспеченная герцогиня предпочитала оставить свое сердце при себе. Нечего разбрасываться такими ценностями, тем более что сердце у меня одно единственное. К тому же его уже однажды разбивали, что для одной жизни более чем достаточно. Не прошло и часа, как я была готова к очередному убийству нервных клеток. Прогулки с грейстоком. Темно-бордовое платье с длинными узкими рукавами и скромных размеров турнюром сидело на мне как в литое. как и приталенный жакет, украшенный одно лишь кремового цвета розеткой. Довершали образ леди на выгуле, светлые перчатки и маленькая круглая шляпка с короткой вуалью. Надо же было хоть как-то маскироваться. «А что мне сказать мистеру Лейту, когда он придёт?» Протягивая перчатки, хранившиеся в небольшом кожаном футляре, спросила д е й з и «Хорды! Совсем про него забыла. А ведь Генри должен был принести эскизы. Наверняка работал всю ночь, не смыкая глаз». И горит энтузиазмом поделиться со мной своими прожектами. Это был хороший предлог отказаться от мазохистского свидания, но тогда... Кристофер опять всю ночь будет ворочаться на кушетке, мешая мне спать. Или того хуже. Снова залезет в кровать. Нет уж. Лучше потерплю этого невыносимого колдуна в городе, чем в своей комнате. Отправь к нему кого-нибудь с извинениями и просьбой перенести нашу встречу на завтра в десять. д е й з и кивнула, изобразила короткий книгсон, после чего покинула спальню. И мне тоже пришлось из нее выйти, хотя ноги не несли туда, где был Кристофер. Его светлость дожидался меня в холле. Заметно посвежевший, без следов похмелья на породистой морде и щетины на ней же. За время, что я потратила на бестолковое прихорашивание, Кристофер успел побриться. Следуя последним веяниям моды, аккуратно зачесал назад волосы. Сюртук из блестящего сукна сине-серого цвета отлично сочетался с темными брюками и светлым жилетом. Трость, цилиндр, перчатки и повязанный вокруг шеи темно-синий галстук. Образ джентльмена был выдержан досконально. Ни малейшего изъяна. Внешнего. Про внутренние изъяны лучше тактично промолчу. «Значит, нас ожидает показательная прогулка!» Усмехнулась я, отвечая на долгий внимательный взгляд Грейстока. Колдун чуть нахмурился. «Что ты имеешь в виду?» «То и имею, что это твой ответ прессе. Мы показательно-образцовая семья, решившая провести воскресный день вместе. Тогда всем станет ясно, кто из двух упомянутых в утренних хрониках джентльменов одержал победу». По лицу его светлости пробежала тень удивления. «У меня и в мыслях ничего такого не было. Я просто хочу провести с тобой время. Ты никогда просто ничего не делаешь». Мы вышли на улицу, вместе дошли до калитки. к о т о р ы й перед нами распахнул кучер, почтительно поклонившись. В прессе опять про нас что-то пишут. Самым безмятежным выражением лица поинтересовался Кристофер, подавая мне руку. «Еще скажи, ты сегодня не заглядывал в газеты?» Подозрительно покосилась я на пока что все еще мужа. «Сегодня, Лори, меня интересуешь только ты. Вот это-то больше всего и пугает». п р о б о р м о т а л а я и вздрогнула, очутив прикосновение сильных пальцев к своей руке. Загрузились в карету, тронулись. Сидим молча, едем, любуемся друг другом. Хотя не уверена, что мой взгляд выражал любование д р о ж а й ш и м супругам. Я скорее походила на телепати-самоучку, пытающегося проникнуть в чужие мысли. Но Грейсток по-прежнему оставался для меня закрытой книгой. В который раз убеждаюсь, какой же он все-таки проблемный мужчина. Взгляд его светлости, напротив, выражал живейший интерес к моей персоне. Такой Кристофер, внимательно обходительный, с этой его обаятельной улыбкой, которая штабелями укладывала к его ногам всех альдерских леди без исключения, откровенно пугал и заставлял нервничать. Ведь именно в такого Кристофера я, будучи наивной глупышкой, беззаветно влюбилась. «Ты потрясающе выглядишь», — нарушил затянувшееся молчание Грейсток. «Это все Дейзи», — со вздохом призналась я и ответила на его вопросительный взгляд. Я собиралась вырядиться во что-нибудь невзрачное или даже страшное для тебя, нелюбимого. Но моя камеристка не оценила бы моего порыва. А она у меня очень впечатлительная, и я стараюсь беречь ее нервы. Понятно. Хмыкнул благоверный. Во всем виновата служанка. Она самая. Мы оставили экипаж на к а р в а л л с т р и т иначе бы пришлось, как вчера, добрых два часа торчать в карете. Одно дело делать это с Одли и Кэролом, р и совсем другое с Грейстоком. Можно было, конечно, воспользоваться артефактом и в мгновение ока оказаться в любом уголке города, но в последнее время я и так слишком часто прибегала к магическим переходам, что не самым благоприятным образом сказывалось на моём здоровье. Например, вчера, после магического прыжка, у меня весь вечер болела голова. Обычный побочный эффект от воздействия сильного артефакта, к коим относились те, с помощью которых создавались порталы. Не понимаю, как Грейс т о к а и же с ним регулярно ими пользуются. Хотя маги в принципе сильнее и выносливее обычных людей. Интересно, а этот любитель постучать-то ростью владеет магией или вовсю пользуется магическими цацками? Какая-то неясная мысль, связанная с незнакомцем, мелькнула на задворках памяти, но тут же затерялась. Я отвлеклась на прогуливающуюся парочку. Молодая женщина шла под ручку с черноусым джентльменом и оба пялились на нас. По-другому не скажешь. В глазах обоих было столько нездорового интереса, что я невольно поёжилась и заметила. И эти двое явно читали утренние газеты. «Не всё ли равно?» Пожал плечами Грейсток. «С каких это пор ты стал равнодушен к общественному мнению?» «Оно а меня никогда не волновало». Кристофер приподнял за тулью шляпу, приветствуя глазастого джентльмена и его не менее глазастую спутницу, когда мы с ними поравнялись. «Если бы на самом деле не волновало, ты бы не стал воротить от меня нос семь лет назад». Заметила, когда мы отошли. Кристофер замер на миг. п о ч у в с т в о в а л как его рука, на изгибе которой покоилась моя ладонь, напряглась. Он весь подобрался и тихо сказал после короткой паузы. «Я любил тебя, и если бы можно было повернуть время вспять, сделал бы всё по-другому. Тогда не пришлось бы терять впустую семь лет своей жизни». Я тоже остановилась и с недоверием воззвелась на Кристофера. «Это что сейчас такое было? В чём подвох?» «К чему он ведёт?» Наша с герцогом прогулка становилась всё более пугающей. «А как же Эдель?» Горько усмехнулась. «Не жалей, что пришлось с ней расстаться. В случае со мной это было твоё решение. В случае с Леди Де м о р в и л ь кто-то решил за тебя. и Я даже догадываюсь, кто, но...» На Эдель я собирался жениться, потому что понимал. «Мне нужен наследник. Я и так и долго тянул с женитьбой, но время шло. А с моей работы лучше слишком не затягивать с созданием семьи. В любой момент меня могут отправить, ну, скажем, в какую-нибудь командировку, из которой я могу уже не вернуться. И тогда Грейстоков больше не будет». Кристофер замолчал и посмотрел мне в глаза. «Но с тобой все по-другому. С тобой всегда было все по-другому. Наверное, прежде чем убить того, кто нас поженил, я его сначала горячо поблагодарю, а потом все равно убью». Закончил с хладнокровно-решительным видом истосковавшегося по добыче хищника. И зачем только спрашивала? Каждое новое откровение Грейстока, уж не знаю, фальшивое или настоящее, вполне вероятно, что первое, выбивало у меня из-под ног опору. А я привыкла твердо стоять на земле, и никакие запоздалые признания не смогут этого изменить. «Командировка, говоришь?» Звучит заманчиво. Не обращая внимания на то, как потемнело его лицо, с к и н у л а голову и сказала. «Я не завтракала и уже замерзла. Предлагаю заглянуть вон в ту кофейню». «Хорошо». Заметно похолодевшим голосом проговорил герцог. И мы направились через дорогу в маленькую кофейню с видом на зеленый скверик. Уютное место, приятная атмосфера и кружащий ю голову аромат горячей сдобы должны были вернуть мне хорошее настроение и прогнать мрачные мысли. Но те что-то не спешили покидать мою голову. Заказанный шоколад был густым и сладким, а пирожные с нежнейшим кремом — восхитительными. Но даже им оказалось не под силу перебить горечь во рту, появившуюся после моей шутки про возможную кончину мужа. Столики были маленькими, почти игрушечными, поэтому мы сидели близко друг к другу, почти касаясь друг друга коленями, почти соприкасаясь пальцами. И это было так странно, дико и... Мне это нравилось. В чём бы я себя не убеждала, как бы себя не обманывала, Мне так до конца не удалось похоронить наше с ним прошлое. Наверное, мои чувства к нему можно сравнить с сорняком, который, сколько ни вырывай, все равно будет прорастать. Даже сквозь самую тяжелую толстую могильную плиту. Для протокола я не желаю тебе смерти. Сказала спустя какое-то время. Потому что мы опять молчали, а когда мы долго молчим, я начинаю думать о том, о чем думать совершенно точно не надо. н а ч и н а я чувствовать то, на что не имею права. «Я знаю», — кивнул Кристофер, отодвигая от себя опустевшую чашку. «Как не желаешь сделать хотя бы один шаг мне навстречу?» «Зачем он продолжает об этом говорить? Говорить о нас? Такое ощущение, будто толкает меня на тонкий лёд. Того и гляди, тот треснет, и я начну тонуть». «Лучше расскажи о Шоне», — подпёрла кулаками подбородок, показывая, что я — вся внимание. «В чём он там всё-таки провинился?» Или все дело в твоей паранойе? Надеюсь, ты его не п р и ш и п ненароком в порыве ревности. Меня бы это очень расстроило».